Глава восемнадцатая. «Ну что, все у тебя хорошо?» Я сижу напротив Лары и слушаю ее. Она зашла сейчас ко мне в кафе и сразу решила рассказать, что там по результатам анализов. «Все посмотрела сегодня, как только пришли результаты, и решила заскочить к тебе, а заодно посмотреть на твое состояние», продолжает Лара, а я только улыбаюсь ей. «У меня все хорошо, Лар. Я вижу» мыкает подруга. Но улыбка на лице не означает, что внутри у тебя штиль. — Штиль, — отвечаю, — полный. И ты знаешь, мне как-то спокойнее стало после того, как я осознала и приняла все. Мужчины тем более такие, как ветров, никогда не меняются. Перевоспитывать кого-то я не нанималась, а все остальное это уже не для меня. Не в том я возрасте, чтобы страдать из-за мужика. Пускай с хорошим достоинством между ног. «Ох, Люба!» — вздыхает Лариса, взяв в руки чашку с кофе. «Как же тебе повезло, что ты имеешь теперь этот опыт! Ну, ты знаешь, меня даже гордость взяла за Ветрова, что не такой он и конченый, раз чистенький. Лара, прекращай!» Смеюсь я, наблюдая, с каким мечтательным выражением говорит все это подруга. «Ты у нас вообще вольная птица? Да с тобой такие мужики увиваются!» Что удивлена до сих пор, как ты замуж повторно не выскочила? Какое замуж, Лю? Ты что, забыла, что эти извивающиеся мужики постоянно куда-то сливаются? Как только дело доходит до самого сладкого, стонет подруга. Я уже скоро пойду по маркетплейсам, в поисках удовлетворяющего устройства. Лариса, что я слышу? Уже в голос хохочу я. То и слышишь. Я вот такая. Учу тебя? как важна регулярная сексуальная жизнь для женщины, а у самой... В общем, ну его, отмахивается Лара, большими глотками допивая кофе. Ты мне вот что скажи. Приезжал этот идиот? Приезжал, отвечаю спокойно, вспоминая рассказ сына, как он заявлялся к нам в квартиру за Любой. Даже пытался угрожать Глебу. Но судя по тому, что дети вместе и сейчас, вышло у него плохо. «И все?» – удивленно спрашивает Лара. «А как ты думаешь, почему у нас работает новенькая девочка за стойкой и в зале?» – ухмыляюсь я, вспоминая второй день ее работы, когда Ветров пожаловал со своим амбалом серым. «И?» – тянет Лара. «Ирочка оказалась какой-то родственницей этого амбала Ветровского. Снова хочу я. Когда она зашла ко мне и сказала, что приходил Семен Дмитриевич и дядя Сережа, Я чуть со смеху не померла здесь. Я же всем запретила говорить, где я и когда буду». «Вот ты даешь!» Уже и Лариса хохочет во весь голос. «И тебе его не жаль?» «Нет», — отвечаю подруге. А внутри что-то скребет, но, затолкав это чувство куда подальше, продолжаю улыбаться. «Хороший секс?» «Еще не повод становиться на побегушках у мужика. Тем более...» То, что у нас было, по всей вероятности, оценила только я. Ветров же поступил, как обычно, потрахался, заплатил. Я кривлюсь от этих воспоминаний. Неделю прокручивала и в голове, но так и не смогла понять, как он смог так резко измениться буквально сразу после секса. Или он просто хорошо притворялся. Ну, тут тяжело не согласиться. — Мудак он, конечно, редкостный, но хорош, зараза, — ухмыляется Лара. — Ладно, а ты Алку давно видела? — Должна была сегодня зайти, но что-то нет до сих пор. Девочки — Девочки! Дверь в мою коморку резко открывается, и в нее залетает перепуганная, бледная и дерганная Алла. — Дикоев вернулся в город! — шепчет побелевшими губами Алла. — А у меня всю легкость и веселость общения — как рукой сметает. «Как вернулся?» — рычит Лариса. «Где он?» Подруга начинает подниматься со своего места. «Был в моем цветочном магазине», — выдыхает Алла, начиная сползать по стене. «Эй, эй!» — мы бросаемся к ней. Поднимаем и усаживаем в кресло, где только что сидела Лара. Я быстро подношу Алле стакан воды, а Лара проверяет ее пульс. «Прекрати так нервничать!» — шипит на нее Лара. Я бы этому уроду все ноги переломала, тварь, и посмел еще вернуться после всего, что натворил. Лара, останавливаю подругу. Пей, Алла, и успокаивайся. Ничего страшного не произошло. Может, он тебя и не узнал. Делаю предположение я, но тут же вижу, как у Аллы начинают катиться слезы. Значит, узнал. Тяжело вздыхаю я. Алла. Только не вздумай снова возвращаться к тем воспоминаниям. Поняла?» – рявкает на Аллу Лара. «Аллочка, дорогая наша, тебе нужен перерыв, отдых, отпуск. Называй, как хочешь», – берусь перечислять я. «Я вон нашла девочку себе в помощь, и знаешь, как рада. Нужно было раньше этим воспользоваться, а не только по необходимости приглашать». «Какой отпуск?» – шепчет Алла. «Это мой магазин, мое детище». А мои теплицы, мои цветочки, им тоже в отпуск прикажешь сходить, нервно отвечает Алла. А я опираюсь о стол задницей и нервно растираю лицо. То, что пережила Алла после расставания с Дикоевым более пятнадцати лет назад, не забывается. Мы тогда ее еле вернули, а потеря ребенка чуть не убила ее, в прямом смысле. А эта тварь даже не удосужился объяснить, За что он так поступил с нашей Аллой? Да она толком и не рассказала, что тогда произошло на самом деле. Судя по ее нынешнему состоянию, было что-то такое, что до сих пор срабатывает триггером для нее. «Ой, девочки, вот это у нас Новый год начался!» Тяжело вздыхаю я. «Хорошо хоть Ларку пронесло. Она, он на морях отдохнула». Дочь красавица растет. Замуж тебе осталось выдать, и все. Не берут меня замуж. Да и нечего там делать, девочки, — хмыкает зло Лара, сидя рядом с Аллой и все так же держа ее за руку. Я только улыбнулась в ответ и пошла к рычке за стойку делать нам еще кофе. Нужно что-то бодрящее в такой непонятной ситуации. Стоя возле кафе машины, я так погрузилась в работу, что очнулась только, когда почувствовала горячие ладони Натальи. — Ты что думала? Ткнула мне своими деньгами, и я от тебя отстану? — рычет на ухо до мурашек знакомый голос. — Ты, наверное, забыла, Люба, что у нас расчет изменился, и меня резко дергают. Я не успеваю собраться и выворачиваю чашку с кофе прямо на руку Ветрова, который держит меня за живот. — Да что ж это за блять? орет он, тряся рукой. Я же быстро открываю ящик с аптечкой, достав пантенол, разворачиваюсь к нему и натыкаюсь на горящий злой взгляд. — После будешь орать. Мужик-то или кто? — шиплю на него и дергаю уже покрасневшую руку на себя, начиная запенивать пантенолом. — Сейчас пройдет. Что же ты за катастрофа такая, Люба? — шипит Ветров. — Нечего руки распускать, идиот, — отвечаю в тон ему. — Боже, ветер! Она точно тебе подходит! Раздается веселый голос рядом. А я поднимаю глаза и вижу перед собой Германа Дикоева собственной персоной. Смотрю на его наглую улыбающуюся рожу несколько секунд, а после поднимаю флакон с пантенолом и брызгаю прямо в него.